Глава 50. Утро выдалось беспокойным. Несмотря на то, что накануне в окрестностях форта проводилась операция по поиску дивских диверсионных групп, с рассветом обстрел возобновился. Они их вчера только слегка погоняли, предположил Тони, потягиваясь. Да уж, здесь кругом этот переменчивый лес, островки зелени, желтые веревки на деревьях. «Ямы и холмы. По такой местности можно отскочить километров на тридцать, а потом так быстро вернуться». Поддержал его Джим, морщась от особенно громких разрывов мин, перехваченных над бетонным колпаком форта. Осколки барабанили по стенам, словно крупный град, время от времени звякая обронированные жалюзи. «Так скоро вернуться могут только роботы». Заметил Тони и, встав в самодельной койки, широко зевнул. «Что с бацием на завтрак?» «Потушим пинафрукты Или это овощи?» «Неважно. Потушим с порошком из мясозаменителя. Будет как... ну как...» «Как яблоки, тушеные со свининой», — предположил Джим. «А, неважно. Все равно будет лучше магнезии. Я в туалет». «Недолго!» «Да ладно! Я последнее время ни разу из регламента не выбивался!» Тони скрылся за дверью, установленной в углу большой будки, где роль унитаза выполняло большое сопло от стартового двигателя, а вместо ковша для душа был приспособлен элемент навесной брони от боевой машины. Джим встал и, сунув ноги в ботинки, сделал несколько разминочных движений – В этот момент в бетонный колпак врезалась неперехваченная мина, и от ее взрыва загудело все здание. Джим поднял кверху указательный палец. Вот, я же говорил, роботы вернулись. Вдоль стены стояли полдюжины десятилитровых емкостей с водой. Они были изготовлены из высокопрочного пластика и увешаны этикетками ядовитых цветов, снабженными надписями. «Опасно». «Не бросать», «Не хранить вблизи» и тому подобное. Джим пересчитал их и стал прикидывать, насколько им стони хватит этой воды. Получалось, что еще и останется после отъезда. Покончив с расчетами, Джим подошел к стоявшему на подпорках боевому комплексу. Накануне он отладил шарниры и теперь подвигал рукава, проверяя их подвижность. Пушка пока лежала отдельно. Накануне пришлось разбирать патронную подачу. Джиму показалось, что на холостом ходу она издает какие-то посторонние звуки. Но обошлось. Снаружи продолжали хлопать мины. Однако теперь зенитные посты перехватывали их далеко от форта. Неподалеку промчалась стайка дискорам. Они часто появлялись в здешнем небе и были самым эффектным средством борьбы с дивскими диверсантами. Вскоре заработали их пушки – «Значит, дискорамы нашли минометчиков». Тони вышел из туалета, стряхнул головой и спросил. «Мне показалось, или где-то пушки тарахтят?» «Дискорамы дифтов трамбоют», — пояснил Джим. «А ты, я гляжу, даже умыться успел». «Успел», — кивнул Тони. «Но вся вода кончилась». Перехватив взгляд напарника, он добавил. «Да шутка! Воды навалом, но нет зубной пасты!» «Обойдусь деркогелем, он пахнет мятой!» Сказал Джим и, пройдя мимо напарника, заперся в санузле. Тони подошел к своему, стоявшему на подпорках, боевому комплексу. Накануне он регулировал привод сброса брони. Устройство, придуманное совместно с Джимом. В случае необходимости можно было быстро избавиться от всего комплекта вместе с пушкой. Убедившись, что все регулировки в норме, Тони подошел к коробке с остатками позавчерашней роскоши. Парой десятков крахмалистых клубней, которые после варки и троекратной смены оранжевой воды приобретали кремовый цвет и вкус вареного картофеля. Если бы не скорая командировка, напарники могли бы здесь неплохо развернуться. У себя на станции они имели достаточно адаптированного питания, однако там оно готовилось в конвертерах, в то время как здесь продукты были настоящими. Из туалета вышел Джим. «А тебе никогда не приходило в голову, куда деваются конкорты после ухода на пенсию? Я имею в виду не гелисов, а настоящих конкуртов, на которых форматные клейма негде ставить». Неподалеку взорвалась мощная мина. Потом стало тихо. Но ну, может, их форматируют обратно и отправляют домой?» – предположил Тони. «Ага, или умножают на нуль». Новая мина разорвалась где-то над крепостной стеной. На этот раз калибр оказался побольше и взрыв сильнее. Воздушная волна хлопнула по стене форта, из потолка отвалилось несколько кусков старой краски. Чуть западнее, своим воем, пронеслась дискорам, дискарам, и снова послышался стрекотых пушек. «Что-то они сегодня не на шутку развоевались», сказал Джим, вертя в руках свою футболку. «Но вот кто так шьет, а? Где зад, где перед? Совершенно непонятно». «Какую программу загнали, так она и шьет», заметил Тони, выкладывая в котелок картофель. Не я эту программу делал, а кто-то из людей Фарковского. Значит, как только вернемся, возьмешь и перепишешь ее заново. Тут в дверь постучали. «Входите», — разрешил Джим, надев, наконец, майку. Появился майор Броуд. «Доброе утро, сэр. Что там сегодня за салют с утра пораньше?» — спросил Тони, наливая в котелок воду из бутыли. Майор на мгновение замер, глядя как вольно, Тони обращается с Гидро. «Я... я зашел сообщить...» Тони закрутил крышку и поставил бутыль к стене. Майор продолжил. «Я зашел сказать, что в наш район просочились довольно крупные силы противника. Они не настолько велики, чтобы взять штурмом наш форт. Однако эта стрельба доставляет неудобства, ведь так...» «Так, сэр, именно так!» – поддержал его Тони, регулируя мощность самодельной электрической плитки. «Ну так вот, через полтора часа с этим будет покончено. Мы вызвали бомбардировщики, и они отутюжат район тяжелыми РС-920». «А вы ничего не спутали, сэр?» «Наверное, РС-19», – недоверчиво переспросил Джим, садясь на койку. «Нет, не перепутал. Девятнадцатыми их не взять, мы уже пробовали. Тут в лесах несколько сотен граундеров. Они закапываются в грунт на десяток метров за пять секунд. Захлопывают кокон и вниз. И им потом все равно, что мы сверху бросаем. А после обстрела снова выбираются и садят по нам минами». «Я много слышал про граундеров, но никогда их не видел», – сказал Тони. «Ничего особенного. Тяжелые роботы-трансформеры. Такие выпускаются малыми сериями». «Значит, нам нужно будет куда-то прятаться?» – уточнил Джим. «Нет, достаточно, чтобы вы знали об ударах. Стены и купол легко выдержат ударную волну. Они на это рассчитаны. К тому же эпицентр будет находиться более чем в трех километрах отсюда». Майор подошел к стоявшему стены боевым комплексам. «Отличная работа. Легкий каркас, малокалиберные экономные пушки. А сколько вы берете таких снарядов?» «По три сотни», — отозвался Тони. «Можем и больше, если бегать не нужно». «Да, красота да и только. Тут столько всяких навесных приспособлений, что я даже названия их не знаю». «А тебе и не нужно», – мысленно ответил Тони. Заметив на столе ручное оружие, майор Броуд оставил комплексы и подошел ближе. «Это что же, ваше личное оружие?» – спросил он, глядя на пару 11-миллиметровых пистолетов-пулеметов. Это было усовершенствованное штатное оружие дивских подразделений «Антиабордаж». Джимстони приспособили их для собственных нужд еще при полковнике Фарковском. Поменяли стволы на более живучие, изменили пусковую электронику и заказали специальный боекомплект. Вместо обычных болванок, применение которых на борту корабля было безопасно, они получили патроны с активными бронебойными пулями, разогревавшимися при попадании в цель до десятков тысяч градусов. Даже на броне танков и тяжелых роботов такие заряды оставляли глубокие выбоины. «Я плохо представляю себе, в каких условиях оно может применяться. Все же пушки, по-моему, эффективнее». «Эффективнее», — согласился Джим и покосился на прикрытое железе окно, прикидывая, выдержит ли оно ударную волну. «Так зачем же вы держите его при себе?» «На тот случай, если придется сбросить броню и действовать без всякого плана». «Нет, на этот раз все будет согласно плану, в этом я уверен. Дифты ослаблены, мы сбросим вас на планету. Вы пробежите по скрытым от посторонних глаз маршрутам, соберете информацию, вас снова подхватят и все. А вот это гранаты, правильно?» Я слышал, что такие бывают с механическим взрывателем. Но подрыв радиосигнала мне нравится больше. — А еще лучше мысли посылом, да? — усмехнулся Тони. Он стоял у плитки и следил за тем, как быстро вода набирает оранжевую краску. — Да, это вообще идеальные условия. В механическую же схему вмешаться уже нельзя. — Вот именно, сэр. «Если я дернул кольцо и бросил гранату, она обязательно взорвется на позициях противника, и никакой перехват управляющего сигнала мне не страшен», добавил Джим. «Тот я с вами согласен, капитан. Взлом системы управления такой гранате не грозит». «А это что, виброскар?» «Да нет, это обычный нож». «Но какой от него толк?» «Виброскаром можно пробить тыловое бронирование тяжелого робота, а ножом нет. Зато виброскаром нельзя срезать молодое дерево, чтобы устроить себе убежище. Нельзя выкопать из земли съедобные клубни и разделать пойманную змею». «Фу, какие вы гадости, говорите!» Майора передернула. «Ладно, пойду извещать других». «Хотя, признаться, мне нравится проводить с вами время. От вас узнаешь много интересного». Майор ушел, и напарники остались одни. «Ишь ты, интересно ему», — сказал Джилл. «А сам, небось, уже отчет составил». «Так ясное дело, он ведь на работе. Ладно, открывай туалет, пора воду сливать».